Дэн Джимп был тайным осведомителем, который говорил всем и каждому, что он вор-взломщик. И это можно было как-то оправдать. Владея профессией, которая требует доступа к сплетням подпольного мира, просто необходимо, чтобы люди этого круга считали тебя своим парнем. Честно говоря, никаким вором Дэнни никогда не был. Хотя в свое время и был задержан, и даже осужден именно за кражу со взломом, в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Произошло это в 1938 году. Дела со здоровьем у него уже и тогда обстояли неважно, и он отправился на запад, чтобы избавиться, наконец, от вечных бронхитов. В баре на Лабрео он встретился с веселым и компанейским собутыльником, а потом этот парень попросил Дэнни подбросить его до дома, где он возьмет денег, чтобы потом продолжить веселую ночь. Они вдвоем поехали к дому нового знакомого Дэнни, расположенному где-то на лас Синего. Оба вошли в дом через заднюю дверь. Парень попросил Дэнни подождать на кухне, а сам пошел в комнату и вскоре оттуда вернулся. Он взял с собой несколько сотен долларов наличными, не говоря уже об ожерелье из бриллиантов с рубинами стоимостью в 4700 долларов. Но, как выяснилось, не только Дэнни дожидался выхода веселого собутыльника из спальни. Оказывается, поджидали их также сотрудники полиции города Лос-Анджелес. Честно говоря, Дэнни узнал о стоимости ожерелья именно от работников полиции. Всю эту историю Дэнни потом честно изложил судье. При этом он ссылался на том что в детстве он переболел полиомилитом, в результате чего стал практически калекой, высказывая вполне обоснованное предположение, что тюрьма отнюдь не будет способствовать улучшению его здоровья. Судья очень любезно выслушал все его доводы и объяснения, и, по всей вероятности, учел их, влепив Дэнни и его веселому собутыльнику по пять лет минимальной отсидки и еще пять, в зависимости от поведения. Больше Дэнни так и не пришлось поговорить со своим собутыльником, хотя они сидели в тюрьме в одном и том же корпусе. Парень этот вскоре был убит чернокожим преступником, гомосексуалистом, который нанес ему удар в горло обеденным ножом специально заточенным для этой цели до бритвы. Черного гомосексуалиста судили за убийство, приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. Дэнни отсидел свой срок, предаваясь размышлениям относительно причуд юриспруденции, и вышел, наконец, из тюрьмы, получив единственную квалификацию, которая могла потом пригодиться в его дальнейшей карьере. Он стал бывшим заключенным. А если не верить бывшему заключенному, то кому же тогда верить, скажите на милость? Таково, по крайней мере, бытующее в сферах подпольного мира убеждение, благодаря которому Дэнни Джимпу удавалось получать отрывки довольно достоверной информации, которую он с завидным постоянством передавал полиции за определенную мзду. Таким образом, он обеспечивал себе прожиточный минимум, и считал этот минимум вполне приемлемым. Этим же днём Карл Капек позвонил Дэнни. Они встретились в Гроувер-парк без семи пять. День подходил к концу. Они сидели на садовой скамье и глядели на нянек, которые развозили своих питомцев в детских колясках по домам, на ребятишек, заканчивающих свои вечные игры, на маленькую девочку, которая шла по дорожке, волоча за собой скакалку и оглядываясь по сторонам именно так, как это могут делать маленькие девочки, во взгляде которых уже явно просматривается вся женственность мира. «Значит, Белинда, говоришь?» — спросил Денни. «Да, Белинда». Дэнни шмыгнул носом. Капык отметил про себя, что Дэнни последнее время выглядит постоянно простуженным. «А может, он просто стареет». «И ты не знаешь фамилии этой Белинды, я правильно понял?» — спросил Дэнни. «Именно поэтому я и позвонил тебе», — сказал Капок. «А на пиковой масти, говоришь, чернокожая?» «Ага». «Просто не представляю себе», — сказал Дэнни. «Опять зима надвигается. Ты тоже чувствуешь?» «Что ж, это неплохо», — сказал Капок. «Паршиво!» — отозвался Дэнни. «А зачем она тебе понадобилась?» «Она ограбила военного моряка». «Разыгрываешь?» — усмехнулся недоверчиво Дэнни. «Она была не одна. С нею был мужчина. Ага». «Она прикадривалась к морячку в баре на семнадцатой и дала ему знак идти вслед за ней. А когда он пошел...» Она навела его на своего напарника, и они вместе его вырубили. А этот ее напарничек тоже пиковой масти. Нет, он белый. «Белинда», — задумчиво проговорил Дэнни. «Красивое имя. Я когда-то был знаком с девушкой по имени Белинда. Единственной девушкой, которая совсем не обращала внимания на мою ногу. единственной из всех, каких я встречал». Это было еще в Чикаго. Я когда-то жил в Чикаго, и там у меня было много знакомых. Белинда Колчаковская, полька. Красивая, как картина, белокурые волосы, голубые глаза, высокая грудь. И Дэнни шестами рук пояснил детали ее внешности, но потом снова засунул руки в карманы. Однажды я прямо так и спросил у нее, с чего это вдруг она ходит с таким парнем, как я. «Я имел тогда в виду свою хромую ногу, понимаешь?» А она и говорит мне, «А с каким это таким парнем, что ты имеешь в виду?» Я тогда посмотрел ей прямо в глаза и говорю, «Ты же знаешь, о чем я говорю, Белинда?» А она мне говорит, «Нет, никак не пойму, о чем ты, Дэнни." Тогда я ей прямо и сказал, «Белинда, но я ведь хромой». И тогда она улыбнулась и говорит, «Разве? Мне никогда не забыть этой ее улыбки. Клянусь Богом, доживя хоть до ста десяти лет, я и тогда не забуду, как улыбалась мне Белинда тогда в Чикаго. Ей-богу, в тот день я мог участвовать в забеге на милю, так я себя тогда чувствовал. Я чувствовал, что мог бы завоевать даже эту чертову олимпийскую медаль». Он удивленно покачал головой и снова шмыгнул носом. Рядом с ними разом взлетела целая стайка голубей, заполняя воздух шумом крыльев. Они промелькнули на фоне неба, развернулись и снова опустились на землю неподалеку от них, у скамьи, на которой сидел старик в потертом пальто и бросал на дорожку хлебные крошки. «Во всяком случае, это совсем не та Белинда, которая тебе нужна», — сказал Дэнни. Он еще какое-то время молча обдумывал что-то. Может быть, перебирал в уме прошедшие события. Он так посидел немного, упрятав голову в воротник и глубоко засунув руки в карманы. «А можешь ты хотя бы описать ее внешность?» — прервал он наконец молчание. «Единственное, что я о ней знаю...» Так это то, что она чернокожая и с хорошей фигурой. В тот вечер она была в красном платье. «Да ведь таких в городе наберется по меньшей мере тысячи две», — сказал Дэнни. «А ее напарник?» «Абсолютно ничего не знаю. Просто великолепно». «Ну, и что ты думаешь?» «Я думаю, что твою загадку со множеством неизвестных можно будет поразгадывать на досуге» когда наступят длинные зимние вечера. Но ты берешься помочь нам или нет? Попытаюсь поразнюхать в округе, послушать, о чем толкуют. А так трудно сказать, ты будешь у себя. Я буду где-нибудь поблизости. Ладно, в случае чего я постараюсь тебя найти. Бывают такие моменты в жизни города, когда ночь как бы отказывается от своих прав. Вечер как бы затягивается, освещение меняется почти незаметно, и возникает момент какой-то общей неопределенности. Сегодня был именно такой день. Воздух был плотным, бодрым и насыщенным, каким он никогда не бывает весной. При этом вечерний воздух как бы светился сам собой, а небо было столь пронзительно голубым, что казалось, оно никогда не уступит свои права надвигающейся темноте. И когда в половине шестого зажглись уличные фонари, то сделали они это совершенно напрасно. Им просто нечего было освещать, потому что на улице все еще стоял ясный день. Солнце неподвижно застыло на западе над крышами Мажесты и Калмпойнта, как бы противореча вращению земли своим нежеланием исчезнуть за коньками крыш и каминными трубами. Жители города запрудили его улицы. Казалось, они не желают расходиться по своим жилищам, стремясь воочию убедиться в произошедшем астрономическом беспорядке. Возможно, даже в исполнении пророчества Нострадамуса о наступлении вечного дня, о победе дня над ночью и о том, что народ на улицах будет праздновать эту победу весельем и плясками на улицах. Однако небо на западе все же начинало сдаваться. Потемнело, наконец, и в квартире Герберта Гросса. Карелла и Браун находились в ней уже добрых три часа, производя самый тщательный обыск. Они обшарили все комнаты от пола до потолка, исследовали пол от стены до стены, заглядывали даже в туалетный бачок, но так и не смогли найти хоть каких-нибудь намеков на то, Куда так -то торопился гроз, поспешно вскочив в направляющийся в центру автобус? А таких указаний было полно вокруг них, однако они как-то не попадали в поле зрения детективов. Квартира сама по себе была полна противоречий. Она была маленькой и тесной, обычная конура в пришедшем в упадок доме, окруженном со всех сторон складами. Но она была битком набита мебелью, которую подбирали явно где-то в начале 30-х годов, когда солидность была одним из главных достоинств, а фанеровка красным деревом считалась чуть ли не законом. Одного только огромного дивана, разместившегося в гостиной, вполне хватило бы для создания тесноты. Все это дополняли торшер с обширнейшим абажуром, старинный радиоприемник, который сам по себе был величиной с нормальный буфет. И по обеим сторонам дивана еще стояли маленькие столики, на каждом из которых стояла по большой лампе. В одной из спален стояла огромная двуспальная кровать со спинками из красного дерева и ничем не покрытым матрасом. Туалетный столик и два шкафа соответствовали по размерам кровати, но явно не соответствовали площади комнаты. Вторая спальня была обставлена более современным. Две узкие кровати были застелены мексиканскими покрывалами. Напротив мексиканского же ковра на стене висела книжная полка. Помимо кухни и ванной, в квартире была еще одна комната, которая с пола и до потолка была забита мебелью, фарфоровой и стеклянной посудой в картонных коробках с надписями и без таковых. Кстати, на одной из таких коробок сохранилась типографски выполненная надпись «Всемирная ярмарка» 1939, пачками, связанных шпагатом книг, кухонным инвентарем и даже отдельными предметами одежды, развешенными по спинкам стульев или просто валяющимися, где попало. Словом, здесь было все, о чем только может мечтать ребенок, который не теряет надежды разыскать в старом доме какую-нибудь забытую кладовку, вещи из которой можно использовать для игр». «Никак не пойму, что это за квартира», — сказал Карелло. «Я тоже», — сказал Браун. Он включил торшер в гостиной, и они сидели сейчас один напротив другого, усталые и пропыленные. Карелло устроился на огромном диване, а Браун на таком же огромном кресле. Комната была залита светом от торшера. Карелло в какой-то момент даже почувствовал себя мальчишкой, который заигрался и забыл про уроки на завтра. «В этой комнате все, мне кажется, каким-то искусственным», — сказал Карелла. «Здесь все как-то не так, за исключением одной только комнаты». «Очень может быть, что и наоборот», — заметил Браун. «Я хочу сказать, какого черта кто-то стал бы в наши дни обставлять квартиру такой мебелью? «У моей матери была именно такая мебель», — сказал Браун. Оба они погрузились в молчание. «А когда умерла мать Голденталя?» — прервал, наконец, молчание Карелла. «Если судить по данным, представленным нам, то примерно три месяца назад, до того времени он жил вместе с ней. А не может быть так, что все это барахло принадлежало ей». «Очень, может быть. Может быть, он перевез сюда все ее вещи, когда съезжал с той квартиры. А ты не помнишь, как ее звали?» «Минни. А как ты считаешь, сколько голденталий может быть в телефонном справочнике?» Они и смотреть не стали справочники по таким районам, как Маджеста, Бестаун или калмс учитывая, что Гросс направился в сторону делового центра города. Не стали они смотреть и ту часть справочника, в которой содержались данные по Риверхед, потому что гроз сел в автобус, а добираться автобусом до Риверхед нужно чуть ли не целый день. Поэтому они решили ограничиться справочными данными по одной только Айсоли. Была, правда, еще одна причина, почему они решили ограничиться справочником только по этому району. Дело в том, что в квартире Гросса никаких других справочников не было. В справочнике фигурировало восемь абонентов с фамилией Голденталь. Но только одна из них принадлежала Мини Голденталь, ныне покойной. Бедняжка, ее имя будет фигурировать здесь только до тех пор, пока не будет выпущен справочник следующего года. «Сиг Транзит Глория Мунди». Дом, в котором некогда проживала Мини Голденталь, представлял собой двенадцатиэтажное кирпичное здание, крыша которого была утыкана телевизионными антеннами. Перед его фасадом был разбит небольшой, покрытый бетоном дворик, въезд куда был ограничен двумя кирпичными колоннами, на верхушках которых стояли цементные урны, предназначенные для того, чтобы в них высаживались цветы. От цветов сейчас остались лишь какие-то полузгнившие стебли. Левую и правую стороны бетонного дворика образовывали крылья здания. Таким образом, весь дом представлял собой архитектурную фигуру в форме буквы «П», на верхнюю перекладину которого выходила парадная с плоским крыльцом перед нею. Почтовые ящики каждого из крыльев висели по разные стороны от входа. Браун проверил их по одной стороне, Карелла по другой. «Фамилии Голденталь ни там, ни там не было, с именем Мини или без него». «Ну, что ты думаешь?» — спросил Карелла. «Давай сверимся у Смотрителя», — предложил Браун. Смотритель жил на первом этаже, занимая квартиру за лестничной площадкой. Он вышел к ним в нижней рубашке. В квартире за его спиной продолжал работать телевизор, однако передача, по всей видимости, была не слишком захватывающей, потому что в руке у старика находился воскресный выпуск газеты с комиксами. Детективы представились. Смотритель внимательно рассмотрел жетон Карелы, а потом и удостоверение. И только после этого он вымолвил первое слово. «Да», — сказал он. «Проживала ли в последнее время в этом доме некая мини-голденталь?» — спросил Карелло. Смотритель так внимательно вслушивался в каждое сказанное ему слово, как будто ему задали вопрос, правильный ответ на который может принести ему стотысячный выигрыш. «Да», — наконец сказал он. «В какой квартире?» «В девятой Д». «Кто-нибудь живет сейчас в какои квартире в 9 д кто квартире?» «Сын все еще проживает там». «Берни Голденталь?» «Совершенно верно. Но должен вам сказать, я просто не понимаю, почему он все еще продолжает там жить. Он вывез всю мебель вскоре после того, как Мини умерла. Но он продолжает вносить квартплату». Смотритель пожал плечами. «Должен сказать вам, что владельцы хотели бы, чтобы он съехал. Плата вносится фиксированная». «То есть он платит сумму, определенную договором о найме. А это очень хорошая старая квартира. Если бы он съехал, то владельцы дома получили бы право значительно повысить оплату». «А кто-нибудь есть сейчас у него?» — спросил Карелло. «Не знаю», — сказал смотритель. «Я не веду учета приходов и уходов проживающих здесь людей. Они занимаются своим делом, а я занимаюсь своим». «По закону вы обязаны иметь ключи от всех квартир вашего дома», — сказал Карелло. «У вас имеется ключ от квартиры 9 д «Есть». «А можно им воспользоваться?» «А зачем?» «Чтобы войти в квартиру». «Но это противозаконно, разве не так?» «Если вы об этом никому не скажете, то и мы будем об этом помалкивать». «Ну что ж», — пожал плечами смотритель. «Окей». Добавил он и снова пожал плечами. «Я так полагаю». Карелла с Брауном поднялись на лифте на девятый этаж и оказались в коридоре. Ни один из них не произнес ни слова, но оба одновременно достали свои револьверы. Квартира за номером 9 Д находилась в самом конце коридора. Они прислушались, стоя за дверью, но так ничего и не расслышали. Очень осторожно Карелло вставил ключ в прорезь замка. Он кивнул Брауну и тут же повернул ключ. Послышался легкий щелчок, когда замок открылся. Однако щелчок этот прозвучал в квартире, как предупредительный выстрел. Карелло и Браун ворвались в узкую прихожую квартиры. В дальнем конце ее они увидели Герберта Гросса и светловолосого человека, В котором они признали Барнарда Голденталя. И тот, и другой были вооружены. «Руки вверх, бросай оружие!» — крикнул Карелла. Однако ни один из них не поднял руки и не бросил оружие. Вместо этого они открыли огонь, и и с Брауном пришлось броситься плашмя на пол. Голденталь постарался скользнуть в дверь по правой стороне парадной. Браун что-то резко выкрикнул и выстрелил, не успев договорить. Пуля попала Голденталю в ногу. Ударом его отбросило к стене, по которой он исполз на пол. Гросс решил не сдаваться и полил вдоль узкой прихожей, пока не израсходовал все патроны. Он сунул руку в карман за запасной обоймой, и тут раздался крик Карелы: «Не двигайся! Убью!» Рука Гроса остановилась на полпути. Он, прищурившись, глянул в вглубь затянутой дымом передней, чуть освещенной светом из распахнутой двери, за которой так и не удалось скрыться Голденталю. «Бросай пистолет!» — сказал Корелло. Гросс не шелохнулся. «Бросай!» — выкрикнул Корелло. «Сейчас же!» «И ты тоже!» — крикнул Браун. «Голденталь и Гросс?» Один, сидя у стены и сжимая кровоточащую, простреленную ногу, а второй с рукой, застывшей у пиджачного кармана, обменялись короткими взглядами. Так и не сказав ни слова друг другу, они бросили свои пистолеты на пол. Гроз ногой отшвырнул их в сторону, будто боясь заразиться. Вертясь от полученного удара, пистолеты заскользили по натертому линолеуму. Корелло поднялся с пола и направился к задержанным. Браун застыл, опершись на одно колено и держа под прицелом револьвера дальний конец передней. Корелло толкнул Гросса лицом к стене, быстро обыскал его и согнулся над Голденталем. «Окей!» — крикнул он Брауну, а затем глянул в открытую дверь комнаты, куда так стремился попасть Голденталь. Эта комната тоже была битком набита вещами, но в отличие от квартиры, которую они осматривали раньше, эти вещи отнюдь не походили на наследство покойницы, некогда жившей здесь. Это никак не напоминало остатки собранного за всю жизнь добра. То, что находилось сейчас здесь, было результатом бог знает скольких квартирных краж и ограблений, совершенных в последнее время. «Здесь был самый настоящий склад телевизоров, радиоприемников, пишущих машин, магнитофонов, миксеров и прочего багажа, которые только можно вообразить. Все вплоть до энциклопедии «Британика» включительно. Склад украденных разнообразных случайных вещей, которые только и ждут и дожидаются, что услуг проворного и хитрого скупщика краденого». «А миленькая у вас здесь квартирка», — сказал Карелла, и приковал наручниками Гросса к Голденталю, а Голденталя к радиатору центрального отопления. По телефону, что стоял на кухне покойной имени Голденталь, и под которым все еще лежал последний список необходимых на завтра покупок, он позвонил в участок и попросил прислать санитарную машину. Она прибыла ровно в 6 часов, примерно через 7 минут после звонка Карелы. К этому моменту из раны Голденталя натекла приличная лужа, растекавшаяся по линолеуму квартирой его покойной мамаши. «Я здесь у вас мог истечь кровью», — пожаловался задержанный одному из санитаров, который как раз укладывал его на носилки. «Вот уж этим тебе следовало бы меньше всего огорчаться», — отозвался санитар.